Философия непрерывности. Явление непрерывности – это когда объекты или функции плавно меняются без резких перепадов и разрывов. Вопросами непрерывности занимается раздел математики – топология. Хотя понятие непрерывности используется и во многих других разделах тоже. Топология вовсе не наука, как правильно топать. И, к сожалению, не имеет ничего общего с топодином. Она изучает формы и их свойства, но не заботится о размере. Топос обозначает место, логия обозначает знание, наука. Можно сказать, что топология помогает нам понять, какие формы можно превратить друг в друга, если их растянуть, сжать или покрутить. но не разрывать и не склеивать. Представьте, что у вас есть бублик и булочка. Топология помогает нам понять, можем ли мы сделать из бублика булочку, не разрезая его, потому что у бублика есть дырка, а у булочки нет. Представьте себе резиновую корол, которую, возможно, надуть до шара и сдуть обратно в форму королы. Если маяться фигнёй достаточно долго и с достаточно серьезными намерениями, рано или поздно получится что-нибудь серьезное и даже весьма за заумное. Многие считают, что и полезно. Давайте попробуем вникнуть в философскую суть непрерывности. В некотором смысле непрерывность или сохранение целостности важны, потому что прерывность может быть ассоциирована с разрушением или потерей свойств. В разных контекстах значение непрерывности и прерывности может варьироваться, но в целом непрерывность отражает сохранение определенных свойств и структур, в то время как прерывность может указывать на изменение или нарушение этих свойств. Таким образом, непрерывность и сохранение целостности действительно важны. даже на интуитивном уровне, все прошло гладко, говорим мы. Поскольку целостность позволяет сохранять и контролировать определенные свойства и структуры, в то время как прерывность может означать разрушение или потерю этих свойств. Противоположностью непрерывности является прерывистость. Это означает, что процесс или явление состоит из отдельных, раздельных, частей элементов, которые не образуют непрерыв, непрерывную последовательность. Переход происходит резко. В контексте разрыва поверхности противоположность непрерывности может означать наличие разрывов, отсутствие непрерывности или прерывание непрерывного целого. Явление непрерывности важно в разных научных и математических дисциплинах из-за его свойств и влияния на изучаемые объекты и процессы. Непрерывность имеет несколько ключевых аспектов, которые делают ее важной. Моделирование реального мира. Многие явления в природе и обществе можно моделировать с использованием непрерывных функций и процессов. Непрерывность помогает аппроксимировать и предсказывать поведение этих явлений, что является основой для разработки теории и технологий. Математический анализ. Непрерывность является одним из основных понятий в математическом анализе и имеет много важных свойств. Непрерывные функции и пространства играют ключевую роль в теории и практике дифференциального интегрального исчисления, а также в теории обыкновенных и частных дифференциальных уравнений. В топологии непрерывность является базовым понятием, связанным с сохранением топологических свойств объектов при непрерывных преобразованиях. Непрерывные отображения между топологическими пространствами сохраняют связность, компактность и другие свойства, что делает их важными инструментами в анализе и классификации топологических объектов. В физике и инженерии непрерывность играет важную роль в формулировании законов сохранения и принципов таких, как законы Ньютона, законы термодинамики и уравнения Максвелла. Эти законные принципы используются для предсказания и контроля поведения физических систем и непрерывность является неотъемлемой частью их математической структуры. В целом явление непрерывности имеет важное значение для понимания и анализа различных явлений и процессов, а также для разработки теории и технологий в математике, науке и инженерии. Очевидным образом поверхности в топологии играют важную роль. Ведь без поверхности, как бы мы определяли границы и формы объектов. Хотя, возможно, представить изучение топологии без поверхности, поскольку топология это область математики, которая изучает пространства и их свойства, сохраняющиеся при непрерывных преобразованиях. Топология не ограничивается только поверхностями, она также включает в себя более общие объекты, называемые топологическими пространствами. Топологические пространства могут быть одномерными, двухмерными, могут быть многомерными, и они могут иметь различные структуры и свойства. В топологии изучаются такие понятия, как непрерывность, компактность, связность и множество открытых и замкнутых множеств, которые могут быть применены к различным объектам, не только к поверхностям. Например, графы, наборы вершины и рёбер, также могут быть изучены с точки зрения топологии. В этом контексте понятие непрерывности может быть адаптировано к структурам графа, и таким образом изучение топологии без поверхностей становится возможным. Но все же поверхности чрезвычайно важны для топологии. Они являются одним из основных объектов изучения в топологии и играют ключевую роль во многих областях. Поверхности представляют собой двухмерные топологические пространства. которые могут быть изогнуты, скручены, деформированы без изменения их топологической структуры. Изучение поверхностей в топологии приводит к пониманию различных свойств и классификации поверхностей. Например, одним из фундаментальных результатов топологии поверхности является классификация замкнутых поверхностей без границ по их геометрическому и топологическому типу. Такие поверхности классифицируются на основе их характеристики Эйлера и могут быть разделены на две категории – ориентируемые и неориентируемые. Ориентируемые поверхности, такие как сферы, торы и поверхности с более высоким количеством ручек, являются особенно важными объектами изучения в математике. В то же время неориентируемые поверхности, такие как лента Мёбиуса, и проективная плоскость представляют собой интуитивно сложные объекты, которые также оказывают значительное влияние на развитие топологии. Таким образом, поверхности являются важными объектами изучения в топологии, имеют множество приложений в различных областях. Поверхности представляют собой двухмерные топологические пространства, которые могут быть представлены как границы объемных тел, или как обобщение кривых и плоскостей. Изучение поверхности в топологии позволяет понять и классифицировать различные виды поверхности определить их свойства, выявить общие закономерности. Классификация изучения поверхности важную роль играет в областях математики, в таких как алгебраическая топология, дифференциальная геометрия, математическая физика. приложениях поверхности могут быть использованы для моделирования и представления объектов, таких как мембраны, пленки и различные структуры, на молекулярном уровне. Но что такое поверхность? Поверхность – это двумерный геометрический объект, который представляет собой границу между двумя пространствами или объемами. В топологии и геометрии поверхности могут быть рассмотрены как обобщение кривых и плоскостей. Имеют только два измерения – длину и ширину, до глубину. Примеры поверхностей включают плоские поверхности, такие как круг, квадрат или треугольник. Криволинейные поверхности, такие как сфера, тор или цилиндр. Поверхности могут быть гладкими. без краев или с краями, а также могут иметь различные кривизны и топологические свойства. В топологии изучаются и классифицируются различные типы поверхностей, а также определяются их свойства и общие закономерности, которые сохраняются при деформации. Но если мы перенесемся в квантовый мир, то о каком понятии поверхности и границы можем мы говорить? В квантовом мире понятие поверхности может быть немного иным, но все же его можно использовать. В квантовой механике позиция частицы представляется с помощью вероятностного распределения, а не точной координат. Поэтому трудно сказать, где проходит граница между пространством или объемом. Но это распределение описывается волновой функцией, которая дает информацию о вероятности обнаружения частицы в различных точках пространства. поэтому в пространственном до поверхность на квантовом уровне теряет смысл. Поверхность в квантовом контексте может быть связана с понятием потенциальных барьеров или границ, а между различными квантовыми состояниями, ну, например, поверхность потенциального барьера может определить вероятность туннельного эффекта. То есть когда две частицы с одинаковыми зарядами а, начинают сближаться. На них действуют кулоновские силы отталкивания. И возникает определенный барьер, через который а, это сближение произойти более не может. А, вот этот барьер мы можем описывать как некую а, как некую а, Границу как некую поверхность, а, однако из принципа неопределенности Гейзенберга от того, что в квантовой физике частицы представляют собой не определенные координаты их э, локализация, а являют собой э, некое облако вероятности координат нахождения частиц, то у частицы возникают определенные шансы оказаться. а по другую сторону этой поверхности, что мы называем туннельным эффектом, когда частица проникает через барьер, который она не смогла бы преодолеть в рамках классической физики. Но это так себе поверхность. Это в той же степени воображаемая поверхность, как и любая другая поверхность, именно через наше создание перехода одной среды в другую среду, разделение между одним пространством и другим пространством, одним объемом и другим объемом. С другой стороны, в некоторых областях квантовой физики, таких как теория струн или голографический принцип, поверхности и их свойства могут играть ключевую роль в описании квантовых явлений. В этих теориях поверхности и их топологические свойства могут быть интегрированы с квантовыми системами, и использованы для описания более сложных квантовых взаимодействий и структур. Так что, хотя поверхности могут быть абстрактными концепциями, особенно в квантовом мире, они все еще представляют собой важные инструменты для описания и анализа квантовых систем явлений. Считается, что основателями современной топологии являются Кантер, Хонкаре и Брауэр. Некоторые задачи, такие как знаменитая гипотеза Пуанкаре, не могут быть решены только с помощью топологии. Гипотеза Пуанкаре является фундаментальной задачей в топологии, которая была успешно решена математиком Григорием Перельбаном в 2003 году. Для решения этой задачи Перельман использовал инструменты и методы не только топологии, а из других областей, из дифференциальной геометрии, топологии, и математической физики, такие, как геометрия Ричи и теория Гамильтоновых систем. А звучит очень сложно, и это действительно сложно. Но представьте, что у нас есть большой надувной шар. Геометрия Ричи – это способ изучать, как этот шар искривляется или растягивается, когда мы надуваем его. Если мы хотим понять, как меняется форма шара во время надувания, Мы используем математические формулы, которые называются геометрией Ричи. Это помогает ученым понять, как разные объекты искривляются и деформируются в пространстве. Представим себе, что мы играем с несколькими кубиками на столе. Теория Гамильтоновых систем – это способ описать, как кубики двигаются и взаимодействуют друг с другом, используя математику. Мы можем представить, что каждый кубик – это планета, и она вращается вокруг Солнца. Теория Гамильтовых систем помогает нам понять, как эти планеты или кубики будут двигаться во времени и пространстве, основываясь на их взаимодействиях друг с другом и силами, которые на них действуют. В целом, геометрия Ричи и теория гамильтоновых систем – это две области математики и физики, которые помогают нам лучше понимать, как разные объекты искривляются и двигаются в пространстве. То есть некоторые топологические задачи невозможно решить в рамках топологии и необходимо привлекать знания из других разделов математики. Именно в этом и была новизна подхода Перельмана. Это подчеркивает важность взаимодействия и взаимосвязи различных математических тем. Часто для решения сложных проблем математики требуется использовать методы и инструменты из разных областей, таких как дифференциальная геометрия, алгебра, адалес, а также применять идеи из физики и других научных дисциплин. Хочется подчеркнуть, что главное заблуждение о математике заключается в том, что мы начинаем относиться к идеальным концепциям, как к существующим в реальности, вне человеческого сознательного осмысления. Между тем, например, поверхности Это не более чем концепция, навязанная нам опытом наших органов чувств и воображения. И то, и другое не является надежным источником информации об окружающем мире. По-прежнему поверхности в топологии – это лишь воображаемые концепции. Математика и топология основаны на абстрактных понятиях и идеальных концепциях, которые могут быть отделены от физической реальности. Поверхности, как и другие математические объекты, являются… продуктом человеческого сознания и понимания. Однако, несмотря на абстрактность и идеализацию математических понятий, они оказались чрезвычайно полезными для представления и анализа реального мира. Математика является основным инструментом для описания законов природы и для предсказания, объяснения явлений в различных областях науки, таких как физика, химия, биология, экономика. Поверхности в топологии и геометрии, хотя являются абстрактными, могут быть использованы для моделирования реальных объектов и процессов. Например, когда ученые исследуют свойства мембран, они могут использовать математические модели поверхности для предсказания их деформации, устойчивости и других свойств. В итоге для математических концепций, такие как поверхности, являются абстракциями. Они могут быть приложены к реальному миру и предоставляют ценную информацию о его свойствах и закономерностях. Важно помнить, однако, что математика является лишь языком и инструментом, который помогают нам понимать и описывать реальность, а не самой реальностью. То, что считается, что топология может объяснить форму Вселенной, это, возможно, всего лишь фантазия. Что такое пространство, которое искривляется? Что такое форма? Что мы можем потрогать, чего мы не можем потрогать, из чего оно состоит. Мы можем потрогать пространство. Является ли оно вещественным или хотя бы энергетическим полем? Трудно сказать. Это лишь концепция в нашем сознании, которая находит подтверждение, опять же, через наше сознание. Так о какой форме и геометрии Вселенной мы можем говорить? Однако, хотя эти идеи могут быть абстрактными и далекими от нашего непосредственного опыта, считается, что они продолжают служить полезными инструментами для описания предсказания реального мира. В физике, в частности, в теории относительности Эйнштейна, пространство и время, как мы все знаем, объединяются в четырехмерное пространство-время. В рамках этой теории гравитация рассматривается как искривление пространства-времени. вызванное присутствие массы и энергии. Здесь математические идеи, такие как геометрия и топология, играют ключевую роль в описании и анализе этих искривлений и их влиянии на движение объекта. Когда мы говорим о форме и геометрии Вселенной в целом, мы используем эти абстрактные математические концепции для создания моделей, которые объясняют и предсказывают наблюдаемые явления. предполагаемое расширение Вселенной, движение галактик. Эти модели позволяют нам получить представление о структуре эволюции Вселенной на основе имеющихся данных, или, по крайней мере, нам так кажется. Согласно современным космологическим моделям, Вселенная состоит из вещества, энергии и некого пространства времени. Пространство-время само по себе – Может быть трудно представить и его нельзя потрогать, но оно играет фундаментальную роль. Ведь то, что мы падаем на пол, является, согласно этой теории, следствием искривления пространственно-временного континуума, а в гравитационном поле Земли. Поэтому, таким образом, мы объясняем и описываем различные явления и силы во Вселенной. В то же время мы должны помнить, что эти модели и концепции могут быть неполными или изменяться с развитием нашего знания и понимания мира. Вот вам забавный анекдот про парадоксальность топологии. Тополог, математик и физик спорят о том, кто из них лучше справится с определенным заданием. Им дают по задаче, и они начинают решать. Задача звучит так. Постройте забор вокруг стада овец, используя минимальное количество материала. Математик строит забор в форме круга, чтобы минимизировать периметр забора при заданной площади. Физик создает электрический забор с эффективным использованием энергии. Тополог же просто ставит забор вокруг себя и объявляет «Я» – наружная сторона забора, а овцы – находятся внутри. Таким образом, тополог, используя свои знания о топологических свойствах пространства, справился с задачей самым необычным и оригинальным способом. В шутке тополог решает задачу, используя забавный подход, но это решение не отражает ключевых принципов топологии. Шутка основана на том, что тополог воспринимает пространство и границы по-своему, но она не показывает, как топологические задания... и знания могут быть полезны или релевантны для решения задач. Тополог, возможно, мог бы рассмотреть забор как замкнутую кривую и изучить его топологические свойства, но шутка не затрагивает эти аспекты. В шутке фокус смещается на парадоксальную креативность тополога, а не на топологическую теорию. И все же изучение топологии полезно, так как оно помогает нам понимать свойства пространств и объектов, которые остаются стабильными при деформации. Казалось бы, чтобы ответить на некоторые вопросы топологии, можно просто про поиграть с объектами из резины. Экспериментировать с объектами из резины, конечно, можно. Но это не будет полностью заменять теоретические знания о топологии. Такие опыты могут дать интуитивное представление о топологических свойствах и помочь вам лучше понять некоторые концепции. Однако для более глубокого понимания топологии и применения ее в разных областях науки необходимо изучать теоретические основы и математические методы. Топология изучает объекты и пространства в любой размерности, включая двумерные, трехмерные, четырехмерные и даже более высоких размерностях. Топология не ограничивается конкретным числом измерений и может быть применена К различным объектам и пространствам, независимо от того, в каком измерении они находятся. Допустим, то, что невозможно без разрывов и склеек совершить в трехмерном пространстве, вполне возможно совершить в четырехмерном. Примеры топологических объектов и пространств в разных измерениях включают В двумерном пространстве ну, плоские фигуры, такие как круги, эллипсы, многоугольники. В трехмерном объемные фигуры, такие как сферы, тороиды и многогранники. В четырехмерном и выше гиперобъемные фигуры и пространства, которые могут быть сложно представить визуально, но можно описать математически. Топология помогает нам находить общие закономерности и свойства этих объектов и пространств. которые сохраняются при деформации, независимо от их размерности. Вот только некоторые области, где топология может привнести существенные изменения. Квантовая топология объединяет идеи из топологии, квантовой механики, квантовой теории поля. В будущем это направление может привести к новым открытиям в фундаментальной физики, а также к разработке новых математических инструментов и методов. А все начиналось с раздувания издувания резиновой коровы. Топологические изоляторы – новый класс материалов с уникальными электронными свойствами. Они обладают топологически защищенными краевыми состояниями, которые могут быть использованы для создания новых видов электронных устройств и квантовых компьютеров. Топологическая обработка данных – это подход к анализу данных, основанный на топологических свойствах и методах. Топологическая обработка данных может использоваться для выявления скрытых структур и связей в больших и сложных наборах данных, что может быть полезно во многих областях, таких как медицина, финансы, социология. Топологические методы в нейронауках. Топология может быть использована для изучения структуры и связей между нейронами в мозге, что может привести к новым открытиям о работе мозга и разработке новых методов лечения нейрологических заболеваний. Это лишь некоторые из областей, где топология может сыграть важную роль в будущем. Топология имеет многочисленные практические приложения в различных областях науки и инженерии. Некоторые из них включают анализ, машинное обучение, материаловедение, изучение топологических сверхпроводников, космология, топология Вселенной, теоретическая физика, теория струн и квантовая гравитация. В целом топология и явления непрерывности представляют собой фундаментальные концепции, которые помогают математикам и исследователям лучше понимать и классифицировать топологические пространства и связанные с ними структуры.